8. Когда мне было паршиво на душе, я всегда затевала уборку. Мне казалось, что так я избавляюсь от хлама, как снаружи, так и внутри себя. Я решила, что пора украсить квартиру к новогодним праздникам, хотя обычно затевала это после 20 декабря. Люрекс, как и всегда, помогал мне, жуя сверкающий дождик, который я потом вытягивала из его пасти. Мама названивала мне каждые полтора часа, но я не отвечала. Я не считала себя обязанной это делать, как не чувствовала порой возникающей вины на фоне какого-никакого уважения к родителям. Зато когда мне позвонила Мила, я не задумываясь подняла трубку. Не хочешь сегодня сходить на последний сеанс кино? предложила я, рассматривая расписание фильмов на iPoet. Есть новогодний переполох, месть зомби и какой-то укус вампира. Комедия, ужасы и очевидно фэнтези с элементами романтики. Я бы с радостью, но у меня сегодня работа, не знаю, когда закончу. В другой раз обязательно сходим. Лучше расскажи, как ты встретилась с Вероникой? Случилось что-то серьёзное? Ничего такого. Повесила я красный шар на ёлку. София беременна. Мама решила, что будет здорово устроить по этому случаю праздник и пригласила меня. Я совершила ошибку, приехав туда. Ух ты! Мила немного помолчала, переваривая информацию. Почему ты не позвонила мне вчера? Потому что в этом не было надобности. Я вернулась домой и легла спать. Кстати, мой новый босс и впрямь смахивает на Тома Харди. Нелепо перевела я тему, поправляя гирлянду с разноцветными огоньками. Согласна, есть у них что-то общее. Разглядывала, значит, посмеялась мило. Мы временно переехали на последний этаж, и он стал часто мелькать перед глазами. Вот в чём дело. Нужно, чтобы мужчина просто часто мелькал перед глазами, и тогда ты его будешь разглядывать. Что ж, приму к сведению. Какие планы на день? Точнее, на вечер, потому что уже половина четвёртого, и скоро я буду выдвигаться на работу. Вообще-то у меня сегодня тоже вроде как работа. Так, на пару часов максимум, уклончиво ответила я. Но если вдруг у тебя будет желание сходить в кино, дай знать. Я закончила с украшением ёлки ровно в 4 часа. Собрала мусор, пропылесосила пушистый светлый ковёр. на которые сыпались блёстки от игрушек и приняла душ. Бабушка всегда говорила, что в мои каштановые волосы плеталось солнце. Всякий раз, высушивая их феном или накручивая на широкую плойку, как сейчас, я вспоминала эти слова. Может, потому, что она говорила их только мне, и это давало хоть немного понять, что для неё я была немного особенной, хотя бы для бабушки. Арсений позвонил, когда я поправляла белый бюстгальтер, плавно перетекающий в корсет. Я взглянула на часы и ответила на звонок. Привет, Арсений. Если ты уже подъехал, то тебе придётся подождать меня минут 10. Я ещё не собралась. Привет, Николь, ответил он глухим голосом, будто сидел в трубе. Тут такое дело. Короче, я заболел. Это была не аллергия. ангина. Но ты не беспокойся, за тобой заедет Абрам. Что? ляпнула я с излишней нервозностью. То есть, зачем я и сама могу? Он, наверное, уже выехал. В общем, Абрам свяжется с тобой, как подъедет. Извини, что не смог составить тебе компанию. Сам в шоке, как такое произошло. Никогда в жизни это ангиной не болел. Ну что ты? Главное, выздоравливай. Угу. Спасибо. Хорошего вечера. Я молча кивнула и заблокировала телефон. Как он тут же снова начал перезвонить. На экране светился незнакомый номер. Да. Николь, это Абрам. От его низкого голоса у меня даже мурашки по рукам пробежали. Да, Абрам, привет. Добрый вечер. Арсений связался с тобой? Да, только что. Отлично. Я уже подъехал к твоему дому. Черный Мерседес. Мне нужно еще минут десять. Без проблем. Я внизу. Сборы окрасились в совершенно иные цвета. Я миллион тысяч раз посмотрела на себя в зеркало, поправила волосы, промокнула губы салфеткой, чтобы снять лишний слой красной помады. В брючном белом костюме я выглядела потрясающе. Но всё равно искала хоть какой-то недостаток, который могла бы исправить сейчас, пока ещё находилась дома. С тёмного неба срывался снежок. Чёрный Гелентwagen стоял рядом с соседним подъездом и сверкал чистотой под светом уличных фонарей. Поправив воротник расстёгнутой шубы, я пошла навстречу дорогому внедорожнику, испытывая лёгкую нервозность. Я постучала в заднюю дверцу. А секундой позже услышала громкий щелчок. Сев на сиденье позади водительского, я ещё раз поздоровалась с Абрамом. Он посмотрел на моё отражение в зеркале заднего вида и молча кивнул. Я ошибся подъездом. Мой предыдущий. Не стоило заезжать за мной. Если бы Арсений предупредил меня раньше, я бы приехала сама. Абрам ничего не сказал. и я решила, что говорить он предпочитает только по делу, по крайней мере, со своими подчиненными точно. Снегопад за окном усиливался, погружая в вечерний город, постепенно готовящийся к новогодним праздникам, настоящую сказку. Я любила это время, оно умиротворяло так же, как и генеральная уборка. «Где проходит этот благотворительный вечер?» спросила я, заглядевшись на высокую елку, перед внушительным зданием администрации. Абрам свернул на мост. В отеле Галактики. Я непроизвольно вздохнула, и Абрам тут же устремил на меня глаза. Что-то не так? Я отрицательно покачала головой и снова взглянула в окно. Мой телефон в сумочке затрезвонил, и, кажется, я уже догадывалась, кто был на том конце провода. Мама не оставляла попытки связаться со мной, а я продолжала игнорировать её. Как твоя рука, мой взгляд замер на светящемся экране. Я не сразу поняла, о чём речь. Та, которая чуть не примёрзла, железяки на террасе. Я посмотрела в его глаза, отражавшиеся в зеркале. Они следили за скользкой дорогой, но были спокойны и расслаблены. Всё в порядке. Я был на своей террасе, когда ты говорила по телефону внизу, и не заметила, как твоя рука примерзает к железке, объяснил он, будто читая мои мысли. Спасибо, что объяснил, а то я уже испугалась. Испугалась ведь, констатировал Абрам, плавно остановив автомобиль перед светофором. Я сделала вид, что увлечена собственным телефоном. хотя просто удаляла пропущенные от мамы звонки. Негромкое радио хоть немного заполняло царившую в салоне автомобиля тишину, которая продолжалась достаточно долго, чтобы мне наконец стало не по себе. Благо Абраму кто-то позвонил, и стало вроде бы легче переносить невидимое на меня давление. Есть шанс, что ты заедешь к нам до 12:00, раздался мужской голос по громкой связи. Потому что после 12 мы с Каролиной будем спать без задних ног. Я улыбнулась и тут же встретилась взглядом с Абрамом. Стало даже любопытно, какое он у неё работы. Приеду к 10. Он приедет к 10, громко сказал кому-то мужчина. Каролина просила передать, что если ты и в этот раз не появишься, больше она тебя на порог не пустит. Имя твоё забудет. и не возьмется за дизайн очередного твоего проекта, каким бы привлекательным тот не был. «Я о кубинских сигарах можешь не мечтать», – раздался женский голос. «Серьезно, Абрам, мы договорились, что ты приедешь в семь, и ты снова променял нас на работу. Вика тебя целую вечность не видела, а ты ее крестный». «Я приеду к десяти», – повторил Абрам, сворачивая на подземную парковку отеля «Гэлэкси». Охранник выдал пластиковую карту с указанием места, которое мы должны занять. Я, не один Макс, позвоню, как буду к вам ехать. Из динамиков раздались короткие и громкие гудки. Недолгий телефонный разговор, а сколько в нём было информации. Оказалось, что Абрама кто-то очень ждал, какой-то девочки Вики. Он был крестным, и вообще, у него была такая же жизнь, как и у многих. Когда он остановил машину в указанном месте, я поправила волнистые волосы и осторожно, чтобы не запачкать белые широкие брюки, вышла из машины. Зачем ты приехал сюда, если у тебя была запланирована другая встреча? спросила я, когда Абрам, захлопнув водительскую дверцу, уверенно направился следом за мной в прозрачный кабине лифта. Подслушивать нехорошо. Мы зашли в лифт. Абрам нажал на кнопку первого этажа, и дверцы закрылись. Если бы ты не хотел, чтобы я подслушивала, то переключился бы на телефон. Как ему удавалось сохранять эту ледяную физиономию? Я ведь говорила, ты это не всерьёз. Так, чтобы притупить неловкость от молчания, которая выглядела совершенно нелепо, учитывая, что мы оба знали друг друга и находились друг от друга на относительно небольшом расстоянии. Но Абрам очевидно не собирался придавать напряжённой атмосфере чуточку лёгкости. Я коротко вздохнула, мысленно плюнув на свои жалкие попытки. Верхнюю одежду в гардероб сдала только я, потому что Абрам был в чёрном костюме. Пиджак сидел на нём идеально. Белая рубашка освежала мрачность взгляда, чёрный галстук подчёркивал широкую шею. А блестящие глянцем чёрные туфли не хватало разве что красной ковровой дорожки для полного комплекта. Я не совсем понимала, почему мы приехали сюда вдвоём, если сейчас его ждали друзья или родственники, а он пропадал на каком-то благотворительном ужине, где по сути всё сводилось лишь к одному: показать себя, рассказать о своих успехах знакомым и засветиться в каком-нибудь глянцевом издании. Одна сплошная показуха, и только потом та самая благотворительность. Меня пригласили сюда 3 недели назад, вдруг сказала Абрам, когда мы вошли в сверкающий зал ресторана на первом этаже. Я повернула к нему голову. Если я не желаю посещать какое-то мероприятие, то меня подменяет Арсений, но сегодня он заболел. Абрам посмотрел на меня, будто молча спрашивая, оставались ли у меня еще к нему вопросы или нет. Вообще-то их было немало, но они совсем не касались работы, так что черта с два бы он мне на них ответил. В ресторане, кишащем блестками, стразами, золотом и бриллиантами, играла приятная и ненавязчивая музыка. Фотографы бесшумно передвигались между гостями и столиками, Официанты приносили и уносили напитки. Молодые девушки, которых взрослые мужчины брали с собой в качестве сопровождения, переминались с ноги на ногу, потягивая шампанское. Они мало что понимали в серьёзных мужских разговорах и потому просто стояли рядом с клиентом, улыбаясь каждому, кто проходил мимо. Я не удивилась, когда Абрама ни с того ни с сего окружили его знакомые. Мужчины и женщины были искренне рады видеть его. Пожимали ему руки, интересовались делами. Чувствуя себя лишней, я подошла к бару и заказала мартини. Потрясающе выглядите, сделала мне комплимент невысокая женщина. Мы улыбнулись друг другу. Благодарю. Я ваши изумрудные серьги заметила, как только вошла в ресторан. Наверняка, они в одном единственном экземпляре. Женщина, чья внешность отличалась изысканной яркостью и какой-то необъяснимой лучезарностью, весело засмеялась и легконько поддела меня по плечом так, словно мы были хорошими подругами. Это подарок моего мужа к 25-й годовщине нашей свадьбы. Он сам разработал дизайн. У вас потрясающий муж, подмигнула я. И взяла свой бокал. Да ещё и со вкусом. Такое не часто встретишь. Меня зовут Кайлаш, представилась она, сделав продолжительный поклон головой. Кайлаш Хатри. Я чуть не подавилась мартини. Вы супруга Анкура Хатри? Да, это мой муж, улыбалась женщина. Вы его знаете? Ещё нет. Ох, простите. Я не представилась. Николь. Николь. Какое чудесное имя. Вам очень идёт. Утончённое и женственное Николь. За знакомство. Кейлаш подняла свой бокал, и мы легонько стукнулись. Я оглянулась на Абрама, который всё ещё стоял в большой мужской компании. Вы, Николь, тоже пришли с мужем? О нет, я здесь со своим боссом. «Вот как!» — ахнула она, задержав на мне неловкий взгляд. «Нет, вы, должно быть, не так поняли. Нас связывают исключительно деловые отношения. Других и быть не может». «И кто он?» — огляделась она. «Этот ваш босс». «Тот, у которого самый мрачный взгляд», — усмехнулась я. «Найдете?» «Не тот ли брутальный красавец с ухоженной растительностью на лице?» Абрам ваш босс, не так ли? Мой взгляд распахнулся. Мы с мужем знаем его уже много лет. Вот как, неожиданно. Почему? Вы в курсе, что наша компания занимается разработкой проекта нового отеля, который собирается построить ваш муж? Я знаю больше, чем вы можете себе представить. Привилегия жены скорее недостаток, порой лишающий сна и спокойствия. И кем вы работаете у Абрама? Я помощник руководителя отдела маркетинга, маркетолог кивнула Кайлаш. Наверное, у вас очень интересная работа. Всё время в творчестве, в движении. Вам повезло. Пожалуй, это действительно так. Во всяком случае, иметь такого начальника, как Абрам, уже огромная удача. Наверное, выдавила я и сделала глоток мартини. Вы это ещё поймёте, кивнула она и потянула шампанское. Раз уж мы с вами встретились, Николь, расскажите мне о задумках. Каким коллектив Абрама Грозного видит наш новый отель? А если я попрошу вас рассказать мне о вас с мужем чуточку больше, вы это сделаете? Спрашивайте, что вас интересует, и я вам с радостью отвечу. Я снова обернулась, скрывая охватившую меня радость, и на сей раз наши с Абрамом взгляды встретились. Наш весьма продолжительный разговор прервал ведущий, объявляющий начало благотворительного аукциона. Это означало, что все гости могли присаживаться за круглые столики и участвовать в торгах. Кейлош обняла меня, пожелав удачи и выразив необычайную радость нашему знакомству. Она вернулась к мужу, которого я так и не смогла увидеть. Но это было уже не важно, ведь для него и впрямь было крайне важно мнение любимой Кейлош. «Как твои успехи?» – спросил меня Абрам, когда я слезла с высокого барного стула. «Очень даже», – улыбнулась я. «Есть над чем подумать». «Хорошо», — продолжительно кивнул он, — «наш столик в первом ряду». «Это обязательно. Все, что хотела, я узнала. Смотреть на павлини и бои не особо интересно». «Мы сидим за одним столиком с Хатри и его женой. Вы так долго любезничали друг с другом, что будет совсем некрасиво, если ты проигнорируешь ужин в их компании». К сожалению, Абрам был прав. Но прежде чем мы направились к столику, я спросила. «Почему ты не сказал, что лично знаешь Анкура и Кейла Шхатри?» «Потому что работа и дружба – две разные вещи. Я их никогда не смешиваю». «А если некто из этих людей пересекается с твоей работой?» – усмехнулась я. «Работа остается работой. Знакомые – знакомыми. Друзья – друзьями». «Ты со мной не согласна?» «Ты мог бы просто сказать, что знаешь этих людей и они в курсе, чем ты занимаешься?» В этом не было надобности. Мы должны выполнить свою работу безупречно, несмотря на знакомство с клиентом. Это называется профессионализм и уверенность в себе. Я подняла вверх ладони, мол, сдаюсь и больше говорить об этом не буду. Мы с Абрамом направились к столику. Мы с Абрамом направились к столику, за которым уже сидели Анкур и Кайлашхатри. Наш клиент выглядел намного моложе, чем я себе представляла. Я, конечно, не думала, что ему кажется, смогу ли старик с седыми волосёньками, но уж точно и представить не могла, что муж Кайлаш будет так хорош собой. Тёмноволосый, высокий, привлекательный, по нему уже индийский кинематограф плакал. На его запястье сверкал широкий золотой браслет с крупными изумрудами, точно такими же, как в серьгах Кейлаш. Когда мы подошли к столику, Кейлаш расплылась в улыбке и представила меня своему горячо любимому мужу. Он поднялся, расправил плечи, и мы пожали друг другу руки. "Замечательно, что мы сидим за одним столом", сказала она, улыбаясь мне широко и искренне. Я не готова отпустить вас, Николь. Говорить с вами одно удовольствие. Это взаимно. Я только что рассказала мужу о новогоднем празднике, к которому мы с радостью присоединимся. Спасибо за приглашение, улыбнулся Анкур нам с Абрамом. Мы ни за что не пропустим этот вечер. Моя шея мгновенно вспыхнула, потому что Абрам вы сверливал во мне вопросительную дыру. Я поделилась с Кейлашем нашими планами на новогодний праздник, который устраивает компания для своих сотрудников и клиентов. Объяснила я Абраму с таким видом, будто он давно знал об этом. Корпоратив, одними губами уточнил он. Угу, кивнула я, улыбнувшись супружеской паре. Видишь ли, в разговоре с Кейлашем мы затронули тему предстоящих праздников. И я сказала, что мы устраиваем настоящую маскарадную ночь в стенах компании. Да? Я спросила, это называется корпоратив? вмешалась Кайлаш. Но Николь ответила, что это именно праздник маскарадная ночь. Абран, это фантастическая идея. Только представьте, мы так часто приезжаем в Россию, у нас здесь так много друзей, но мы ни разу не были на настоящем новогоднем маскараде. «Даже представить себе не можете, как я счастлива!» «А я счастлив, когда улыбается, моя любимая!» «С любовью самой искренней, что я когда-либо видела», сказал Анкур и взял жену за руку. «Еще раз спасибо за приглашение. Для нас это огромная честь». Абрам улыбнулся ему и только собирался выстрелить в меня, негодующий недовольным взглядом, как я тут же увела взгляд в сторону Абрама. Приближающихся к нашему столику мужчине и рыжеволосой женщине в ярком красном платье. У меня моментально упали все внутренности. Мне даже показалось, что я услышала этот хлюпнувший звук. "Абрам, сколько лет, сколько зим. Рад видеть тебя, дорогой", сказал мой отец, пожав руку моему боссу. Давненько мы не виделись. Сколько прошло? Лет 5-6. Я опустила взгляд, в котором мышка бегала от злого кота. От волнения у меня начинали зудеть ладони. Мне хотелось перебросить волосы на одно плечо, потом обратно на другое. В этом, разумеется, не было смысла и надобности. Я подняла высокий стакан с водой, сделала пару небольших глотков и поставила его на место. сдерживая в себе предательскую дрожь от нежелания находиться за одним столом с собственным отцом и его всё той же настоящей любовью цвета поршивой рыжины ты прав ответил ему Абрам мы не виделись 6 лет как семья спросил отец и почему-то в этот момент я отчётливо ощутила его тяжёлый взгляд укоризненный и смеющийся В порядке, коротко ответила Абрам. Присаживайтесь. Я знала, отец не станет объявлять всем за этим столом, что я его дочь. Во-первых, с некоторых пор для него это стало унизительно, а во-вторых, рядом с ним была далеко не его супруга. Отец познакомился с семьёй Хатри, и те и другие вежливо улыбнулись друг другу. Женщины обменялись комплиментами. И когда ты собиралась сказать мне о маскараде, тихо спросил меня Абрам. Он немного наклонился ко мне, и я почувствовала его запах намного сильнее, чем когда-либо. Непосредственно в день его проведения. "Нет, я сказала бы", я смолкла, потому что мой взгляд зацепился за рыжую. Она искоса поглядывала на меня, оценивающе, будто гадала, на что я вообще способна. Мои глаза медленно переместились на отца, чья белая рубашка под тёмным пиджаком всегда была расстёгнута на две верхние пуговицы. Он игнорировал меня, хотя я сидела прямо перед ним. Очасав ногтями ладони, я взглянула на Абрама и как можно спокойнее и тише ответила: "Я обязательно объясню, почему так вышло". Шоу началось, и гости стали покупать бессмысленные безделушки, которые стоили запредельно дорого, а смысла в них никакого не было. Наш столик оказался в числе тех, чьи гости не желали принимать участие в торгах. Все ели и вели непринуждённые беседы, а мне же ароматный ужин стал поперёк горла. Может, посмотришь на свои часы ещё разок? В миллион первый раз, сказал мне Абрам. А то вдруг уже забыла, который час. Николь, ты совсем не притронулась к еде, наклонилась ко мне, улыбчивая Кейлаш. Очень даже зря. Кухня здесь превосходная. Обязательно передам своему зятю, с улыбкой кивнул ей Муэтиус. Ваш зять повар в этом ресторане? Нет, моему зятю принадлежит весь этот отель. Надо же. Мы с мужем всегда здесь останавливаемся, когда приезжаем в город. Персонал очень внимателен и вежлив. И это правильно. Galaxy лучший отель премиум-класса. Между прочим, он стал победителем в престижном международном конкурсе. Похвально, одобрительно кивнули супруги Хатри. Передайте вашему зятю наше искреннее восхищение. Обязательно передам. Ему будет приятно. Вашей дочери повезло, взмахнула Кейлаш указательным пальцем. Если мужчина способен с успехом управлять таким прямо скажем, нелёгким и затратным в плане энергии бизнесом, то он невероятно сильный человек, настоящий мужчина. Вы правы. Мой зять действительно такой. Отец упивался в комплиментах. Впрочем, настоящее удовольствие ему доставляло мое присутствие, которое оказалось как нельзя кстати. «Кстати, они с дочерью ждут ребенка». «Какое счастье!» – хлопнула в ладоши Кейлаш. «Дети – это такое чудо! Счастье им – большой и крепкой любви!» «И крепких нервов!» – добавил Анкур и усмехнулся. «Они им точно понадобятся!» Дети – это действительно счастье, и чем раньше оно появится, тем лучше. В наши дни молодые люди не сильно об этом думают. Их беспокоит только карьера, успех, популярность. А потом, в один прекрасный день, они поймут, что остались совершенно одни, потому что когда-то их неугомонные амбиции взяли верх над здравым смыслом. Но никто не отменял осознанность. Мои слова – Вынудили такие отца взглянуть на меня. Лёд в них мокро стоит лишь под огнём ненависти. Она и есть здравый смысл. Очевидно, что вы николь не замужем и детей у вас нет, а тут у каждого за столом есть семья. Мы говорим на разных языках. Увы, бросил он так, словно приказывал мне заткнуться и сидеть молча, как рыба. Во-первых, подобные утверждения признак невоспитанности. Во-вторых, в данный момент мы все находимся на одной плоскости. Я понимаю вас, вы понимаете меня. У нас выстраивается разговор, а значит, говорим мы на одном языке. Другое дело, кто и чем живёт: сердцем, которое умеет дружить с головой, или слепой жаждой власти, которая не признаёт ничего человеческого. Мой взгляд медленно прошёлся по его лицу. Кстати говоря, взяла я сумочку, которая висела на спинке стула. В престижном международном конкурсе отель Делекси победил 7 лет назад. Тогда он ещё принадлежал своему основателю, который к несчастью вскоре скончался. Анкар Кейлаш обратилась я к обоим с улыбкой и поднялась. Мне было очень приятно с вами познакомиться. И я надеюсь, что очень скоро мы вновь увидимся, только теперь в маскарадных масках. Разумеется, Кейлаш часто заморгала. Николь, вы что, покидаете нас так рано? Да, Кейлаш, вдруг поднялся Абрам и протянул мужчинам руку. И это из-за меня. Друзья, приятного вечера. Рад был вас видеть. Я задержала на нем непонимающий взгляд, а потом подмигнула к Эйлош и направилась к выходу. Второй день подряд я принимала совершенно неправильные решения. Одно было хуже другого. Зато теперь я точно уяснила, в выходные дни безопаснее всего находиться дома или просто подальше от мест, куда могут вот так запросто приходить грязные любовники, которым, кажется, давно стало все равно. кто их увидит и что о них подумает. Я вручила свой стеклянный жетон, и женщина в белых перчатках вернула мне мою шубу. Единственное, что украшало этот очередной поганый вечер — знакомство с Кейлаж. Искренность в ее карьих глазах подкупала, ведь увидеть столько в одном человеке, с которым знакома-то я была не больше двух часов — невероятное чудо. «Ты готова ехать?» спросил меня Абрам. Он остановился напротив, а его взгляд вдруг заметно изменился. Природная суровость, к которой я потихоньку начала привыкать, пряталась за тенью какого-то бессознательного сочувствия, словно Абрам в очередной раз удостоверился в одной единственной истине, которая никогда не изменит своего содержания. Спасибо, Абрам, но домой я доберусь сама. Ты в этом так уверена? Если ты хочешь обсудить по пути наш стейлш разговор, то сейчас не лучшее время. Это всё рабочие моменты, на работе и обсудим. Я не собираюсь допрашивать тебя о вашем стейлш разговоре. Хотя меня и интересует тема с маскарадным корпоративом, но это может подождать и до понедельника. А что же тогда не может? С раздражением бросила я. надевая шубу. Абрам терпеливо вздохнул. Не из последних сил, но всё же наш разговор его определённо выводил из себя. Меня не интересует твоя личная жизнь, в которой что-то когда-то не заладилось, отчеканил он, кивнув в сторону ресторана. Это твоё дело. Если ты не собираешься здесь оставаться, то позволь мне отвести тебя домой. Ты что? отчакнулась я. «Решил, что этот пузатый мужик, которому ты пожимал руку, мой бывший?» «Я же сказал, что твоя личная жизнь не моего ума дело». Тошнота поднялась в горло колючей горечью, и я медленно попятилась назад, собираясь выйти через центральные двери и запрыгнуть в такси. Машины с шашечками стояли у отеля круглосуточно. «Это омерзительно!» мой добрый друг Грушевский, мой отец. Спасибо за чудесный вечер.